Часть вторая. Конфликт. Как выйти на нулевой уровень? Глава восьмая. Как разрешить внутренний конфликт? «Я живу в соответствии со своими истинными принципами или ради удовлетворения чужих ожиданий?» Габор Мате. Внутренний конфликт может оказаться единственным в жизни. Я влачил существование в депрессии и тревоге больше 20 лет, пока не прислушался к своим ощущениям и не задумался, о чем они говорят. Гонимый неудовлетворением и муками я перестал быть жертвой и обрел свое истинное «я». Чем дальше вы от истинного «я», тем сложнее получить удовлетворение. Оно недостижимо, пока вас ежедневно разъедает внутренний конфликт. Пока не станете собой, вам не обрести удовлетворение в жизни и полноценных отношений. Заменяя искреннее самовыражение стратегиями, невозможно выйти на нулевой уровень. Как я уже говорил, разрыв между истинным и стратегическим «я» порождает постоянную депрессию и тревожность, независимо от того, сколько у вас друзей. Познание стратегического «я». Прежде чем использовать стратегическое «я» в помощь истинному «я» и построить полноценные отношения, надо понять, чем оно вам полезно. Запомните, любая стратегия создается для определенной цели. У каждого есть свои повседневные стратегии, но мы хотим совместить две стрелки компаса в одну. Как это сделать? Надо говорить правду и не бояться идти на конфликт. Выбирать вариант «К». Вы учитесь разрешать конфликты ради того, чтобы видеть и чувствовать свое истинное «я» и в то же время сохранить важные отношения. Итак, давайте присмотримся к стратегическому «я». Учтите, что любое «я» складывается из принципов. Например, моё стратегическое «я» может превыше всего ставить мнение окружающих, а истинное «я» — способность быть верным себе, невзирая на последствия для отношений. Если вы не любите конфликты, то в определенных обстоятельствах стараетесь сохранять мир и не высовываться. Но таким образом вы теряете связь со своим истинным «я», а вслед за этим меняются и принципы, что влияет на выбор жизненного пути и поведение в важных отношениях. Филипп, например, окончил университет Лиги Плюща и не знал, что делать дальше. Он хотел год поездить по миру и решить, чем заниматься. «Истинное я». Но родители ожидали, что он устроится на нормальную работу. Однокурсники пошли в стартапы и компании из списка Fortune 500. Филипп специализировался в сфере финансов, а его отец работал в крупном банке, поэтому логичным выбором стала крупная финансовая компания. Молодой человек подчинился чужим принципам и своему стратегическому «я». Хорошая зарплата примирила его с нежеланной работой. Так прошло… Восемь лет. Филипп заслужил почет и признания. Его стратегическое я свидетельствовало о внешнем успехе. Вскоре после окончания университета Филипп начал встречаться с девушкой. Сначала все было хорошо, но потом Филипп захандрил. Смириться с реальностью помогали сверхурочные часы. Работая больше семидесяти часов в неделю, забудешь обо всех проблемах. Девушка его очень поддерживала и знала, что он занимается не тем, чем хочет. Довольно долго она уговаривала его уволиться и пойти к психологу. Но стало только хуже, они отдалились друг от друга. Когда она пыталась поговорить, Филипп не реагировал или отвечал, что все нормально. Он прятал чувства глубоко в себе. Он всегда так делал, потому что от них одни проблемы. В конце концов, девушке это надоело, и она его бросила. Филипп был раздавлен. Если мы посмотрим на принципы Филиппа, то увидим, что для него были важны статус, деньги, выпивка и одобрение окружающих. Отношения с девушкой были на втором месте. Внезапный разрыв изменил расклад. Филипп быстро понял, что принес отношения в жертву статусу. Он недооценивал девушку, поэтому уворачивался от споров с ней, а внутренний конфликт заглушал алкоголем. С прежними взглядами на конфликт вы не изменитесь и не сможете обрести свое истинное «я». Предельно честно ответьте, каковы ваши принципы и откуда они взялись. От них зависит, кто вы, что выбираете и в каком направлении двигаетесь в жизни. Направление нам указывает компас, а вот на то, куда повернутся стрелки, влияют принципы. Вы идете к важным вещам с максимальными преимуществами и уходите... от неважных, самых невыгодных. Если использовать эту метафору, верность себе и искреннее самовыражение, выбор «К» находятся на севере. В этом направлении особенно трудно идти в важных отношениях с конфликтами и разногласиями. А у другого человека свой отдельный компас. Если вы не умеете разрешать конфликты, как Филипп, ваш компас указывает на магнитный север, вариант «Б». На настоящем компасе истинный север — это фиксированная точка, а магнитный следует за магнитным полем Земли и потому подвижен. Я считаю фиксированным истинное «я», а стратегическое двигается, как магнитный север, пока мы мечемся в поисках себя. Не идеальная, но наглядная метафора. Это направление, в котором вы живете в соответствии с ожиданиями окружающих, не думая о своих желаниях. Филипп решил быть как все — принять чужие принципы и пошел на магнитный север. Люди, ориентированные на магнитный север, живут бездумно и бесцельно, как на автопилоте. Им не о чем рассуждать и незачем выходить из зоны комфорта. Для них естественно делать то, что от них ожидают, или что они привыкли делать. Филипп стремился к статусу деньгам и внешним благам. При достаточном одобрении и вознаграждении мы остаемся в зоне псевдокомфорта и удобства, иногда всю жизнь. И застреваем в лощине виктимности, не живем, а выживаем, и предпочитаем сиюминутное удовольствие сложной задачи разрешения конфликтов. Действуя так, мы не станем авторами и не дождемся полноценных отношений. Чем увереннее вы идете на конфликт, тем ближе к истинному северу. Именно там вам станет легче, потому что вы говорите правду себе и окружающим, даже неудобную. Удовлетворение жизнью там, где истинный север. Встает вопрос, как сохранить верность себе и одновременно остаться в значимых отношениях. Ответ заключен в самом вопросе. В любой команде, союзе или семье есть люди с разными принципами, и конфликты неизбежны. В крепких отношениях внешние конфликты разрешают и тем самым снижают вероятность внутренних. Предлагаю вам упражнение, в котором вы сможете определить свой магнитный север, каким вас хотят видеть окружающие, и истинный север, кто вы на самом деле. Вы узнаете, какое направление сейчас указывает ваш компас. Возможно, вы найдете свой давний внутренний конфликт, Идеи и материалы для упражнения взяты из процесса определения принципов. Джона де Мартини. Для более подробного изучения темы я рекомендую книгу Джона де Мартини «Фактор принципов». Я слегка изменил и сократил вопросы, которые Джон задает, чтобы выявить личные принципы. Ответы проясняют, что для вас важно и на что вы ориентируетесь в жизни. В данном контексте термин Принципы не имеют отношения к честности и доверию. Это личные качества, которые могут нравиться вам в себе или в ком-нибудь другом. В этом упражнении принципы — только то, что важно для вас, к чему вы стремитесь. Из страха, подавленности, привычки или ради вдохновения. Для примера еще раз напомню принципы Филиппа. Статус, деньги, внешние, благо. Определение магнитного севера. Стратегическое «я». Пара советов перед упражнением. Будьте честны. Хорошо подумайте, какова в действительности ваша жизнь. Проанализируйте ежедневные решения и поступки. Между желаемыми принципами «истинный север» и реальными «магнитный север» — большая разница. Не запутайтесь. Пишите то, что на самом деле, а не то, чего вы хотите. Упражнение полезно для разрешения внешних конфликтов. Шаг первый. Думайте, анализируйте, проясняйте. На каждый вопрос можно дать максимум 4 ответа. После выполнения упражнения у вас получится 36 слов или коротких фраз. Начинайте. Первое. Как вы проводите время? Пример. На работе, с семьей, листая новости, на тренировке, за просмотром спортивных соревнований. Второе. Во что вы вкладываете больше энергии? Третье. На что вы тратите больше денег? Проверьте свои расходы, что вы чаще всего покупаете. Рассматривайте недельные периоды. Четвертое. Какие подкасты, книги, блоги, журналы, фильмы и статьи вы чаще смотрите, слушаете и читаете? Что вы чаще всего ищете и изучаете в интернете? Пятое. С кем проводите больше всего времени? Шестое. Когда вы напряжены, испуганы, обижены или расстроены, что вы делаете вместо разрешения конфликта? Седьмое. Какие темы повторяются в ваших мыслях, каково их содержание и закономерность? О чем вы думаете большую часть времени? Что не дает вам уснуть, на чем вы зациклены? Восьмое. В какой сфере жизни вы всегда ведете себя как порядочный и организованный человек, независимо от обстоятельств? Девятое. Пусть супруг, родственник или близкий человек перечислят четыре ваших главных принципа. что, по его мнению, для вас важнее всего. Шаг второй. Конкретизируйте и уточняйте ответы. Скажем, вы упомянули работу 8 раз, и выходит, что это ваш главный принцип. Опишите, что именно вы в ней цените, что она вам дает. Статус? Смысл? Развитие лидерских навыков? Цель? У большинства работы ассоциируется с финансовой стабильностью, целью, свободой и определенным образом жизни. Если для вас важна семья, уточните, кого имеете в виду. Родителей, супругов, детей или нуклеарную семью. Вы — супруг, супруга и дети. Семья — слишком общее понятие. Нас интересуют частности. Если вы много времени тратите на то, что вам не нравится делать, например, готовку и уборку, тоже поясните, что это для вас значит. Например, создавать уют, организовывать или быть мамой. Из любви к детям, как знают все родители, приходится заниматься скучными делами. Отыскав в них более глубокий смысл, вы сможете относиться к ним без неприязни. Результатами полезно поделиться с другом. Спросите его, соответствуют ли ответы вашему обычному поведению и имиджу. Шаг третий. Сконструируйте личный компас. Итого у вас получилось 36 ответов. Некоторые повторяются, подсчитайте их. Например, если вы семь раз написали «быть мамой» и таких ответов больше, чем остальных, это ваш главный принцип. Нарисуйте большую пирамиду и вверху напишите «быть мамой». Следующий по частоте упоминания ответ впишите во вторую строку и так далее. Если ответ «работа» или «финансовая стабильность» встречается шесть раз, то внесите его во вторую строку. Связанные принципы лучше объединить, к примеру, написать «здоровье» вместо тренировки, заботы о себе и лечение травмы поясницы. На верхушке пирамиды, как на кончике стрелки компаса, находится главный принцип, которому вы посвящаете основное внимание. В основании пирамиды упомянуты менее важные вещи, на которые у вас мало мотивации. Вы отдаете приоритет тому, на что тратите больше сил. Здесь вы дисциплинированы, даже если вам это не по душе. Например, для Филиппа наибольшей ценностью обладали деньги и статус, поэтому он проводил на работе больше 70 часов в неделю, хотя и не любил ее. Олимпийские спортсмены тренируются ежедневно безо всяких напоминаний. Родители отменяют все дела и едут забирать заболевшего ребенка из школы. Они понимают, что это важно, поэтому не раздумывают. А еще в родительские обязанности входит уборка, куча других дел и необходимость много времени проводить дома. Если у вас есть взгляды, в соответствии с которыми вы живете, впишите их вдоль ножки стрелки. Взгляды говорят о том, как вы воплощаете в жизнь свои принципы. Например, у меня там написано «личностный рост и развитие». С этим связаны все мои действия и подход к принципам. Для меня расти и развиваться — главное в жизни. У других это может быть честность, оптимизм, религия, вера в высшие силы, принципиальность. Если вы не нашли ничего похожего у себя, это не важно. просто ничего не пишите. Давайте посмотрим на компас Сары. Как вы помните, она избегала конфликтов. Я спросил ее, что она собой представляет, когда не помогает другим. Сара не нашла ответа. Ее идентичность слилась с помощью окружающих до такой степени, что женщина не знала, кто она на самом деле. Сара согласилась, что даже в идеальном браке не была бы счастлива. Сколько бы она ни помогала людям и как бы ее ни ценили, необъяснимое ощущение пустоты и одиночества никак не уходило. Добавились и проблемы со здоровьем. Она плохо спала и дотягивала до вечера только на сладостях и кофеине. Думать об одиночестве больше пяти минут было невыносимо, и она снова бросалась помогать работать чем-нибудь, занимать себя или детей. В упражнении у нее получились такие ответы. Первый — быть мамой. Второй — работа, медсестра на неполной ставке ради смысла в жизни и подработки. Третий — социальные обязательства. четвертый. Просмотр Netflix, телевизора, соцсетей, новостей. 5. Союз с мужем. 6. Здоровье и самочувствие, йога, ходьба, забота о себе. 7. Время на природе. 8. Путешествия. Девятый. Вязание. Десятый. Прочее. Сара упомянула родительство 8 раз, работу 5, а социальные обязательства четыре раза. В остальном приоритеты были смазаны. Изначально она назвала отношение третьим по значимости принципом. В дальнейшем по ее действиям оказалось, что брак все же на пятом месте. Она признала, что друзья и телевизор ей интереснее мужа. На ножке стрелки Сара написала «быть хорошим человеком». Позже мы заменили это на альтруизм, потому что она ко всему в жизни подходила с этой позиции. После упражнения Сара смогла объективно посмотреть на свои принципы. Шаг четвертый. Истинный север. Магнитный север мы нашли. Теперь давайте перечислять желаемое. Каковы будут ваши принципы, если вы перестанете бояться и удовлетворите потребности в надежности? Чтобы найти истинное «я», вспомните, чем занимались в детстве, когда никто не видел, и что перестали делать с возрастом. Меня больше спорта интересовала природа, ощущение востребованности и социальные вопросы. «Естественно, что в конце концов я начал много времени проводить на природе и изучать отношения и себя. Чуткость пригодилась мне как коучу по отношениям. Подсказки к истинному «я» спрятаны в самых болезненных и приятных переживаниях. Ищите их. Предположу, что у вас, как и у многих, два направления в жизни. Одно связано со страхом, магнитный север, а другое с храбростью, истинный север». «Нарисуйте новый компас, такой же, как первый, и напишите, какие хотите иметь принципы». Это получается не у всех, ведь многие забыли свое истинное «я», потому что срослись со стратегическим. Так было и со мной. Вернемся к Саре. Она оформила свой компас истинного «я», ответив на вопрос, каковы были бы ваши принципы, если бы вы не боялись и могли делать все, что захотите. После некоторых колебаний получился такой список. Первое — семья, родительство. Второе — брак. Третье — работа. Четвёртое — забота о себе. Пятое — здоровье. Посмотрите, как просто и ясно. Сара увидела разрыв между истинным и магнитным севером, а вместе с ним и центральный внутренний конфликт. Много лет она говорила себе, что пора уйти с работы и полностью посвятить себя детям, но зарплаты мужа не хватило бы на поддержание прежнего образа жизни, поэтому она продолжала работать и мало участвовала в жизни детей. Кроме того, хотя ей нравилось помогать, она уставала, а похвалы не компенсировали внутреннее удовлетворение». Вдобавок к этому она боялась уходить из медицинской сферы, чтобы не разочаровать отца, который был врачом. Сара подумывала пойти на госслужбу, чтобы улучшить ситуацию в здравоохранении в целом, но тогда пришлось бы работать полный день, и она почти не видела бы детей. Интуитивно женщина понимала, что ей нравится помогать людям и лечить их. Ей было приятно видеть, как у кого-то все меняется к лучшему, поэтому она и стала медсестрой. Хотя к этому ее склонило стратегическое «я», желание угодить родителям, боязнь остаться без денег, потребность помогать окружающим исходила от истинного «я». Сара не так уж далеко отклонилась от своего настоящего «севера», поэтому смысла менять профессию не было. Но стратегическое «я» ожидало одобрения и похвалы за помощь, как в отношениях с матерью, страдавшей депрессией, что привело к выгоранию. «Истинное я» подталкивала Сару помогать ради собственного удовлетворения. Ничего личного, никакой необходимости в социальных поглаживаниях. Ей просто это нравилось. Что касается брака, Сара не могла понять, как конфликт с мужем может привести к взаимопониманию с ним. Она боялась, что он будет против того, чтобы она уволилась ради детей, поэтому выбирала из двух зол. Об этом я говорил в предыдущей главе. «Быть собой и потерять мужа и работу» или «ничего не менять, мучиться и выгорать». Она не видела вариант «К» — рассказать мужу о проблемах в браке и на работе, и не догадывалась, что конфликт выведет ее из тупика. Как разрешить внутренний конфликт? В первую очередь, Надо признать наличие разлада между реальными и желаемыми принципами. Затем следует подсчитать издержки внутреннего конфликта. Для этого проанализируйте, что доставляет вам страдания, чем вы не удовлетворены и к чему вас тянет. И, наконец, разберитесь, почему ограничили свой выбор двумя не самыми лучшими решениями. Пора рассмотреть вариант «К». «Устраните разрыв между стратегическим и истинным «я», говоря правду во время и после конфликта. Это героический поступок. Вспомните какой-нибудь фильм, в котором центральному персонажу пришлось выбирать между тем, кем он хочет быть, и тем, чего ожидают от него другие». Вооружившись компасом, Сара оценила расстояние до своего истинного севера. Оно напугало женщину, у нее опустились руки. Это нормальная стадия, которая длится примерно неделю. Затем Сара спросила, что ей делать, и я сказал, «Начинайте ругаться с мужем». Мы посмеялись, и она взялась за дело. Теперь она знала свои потребности и собралась установить новые цели, двигаясь к истинному Северу. Сначала мы взялись за самые болезненные и мучительные принципы. Первый — брак. Второй — профессия. Третий — забота о себе. Во всех трех аспектах присутствовал внутренний конфликт. В браке Сара замалчивала правду и избегала конфликтов с мужем. Избегание создавало внутренний конфликт между искренностью и поддержанием хотя бы минимального общения. Вскоре оба перешли к конфронтации и трансформации брака — Что касается профессии, Сара разрывалась между страстью помогать, истинное «я» с одной стороны, и необходимостью зарабатывать, желанием угодить родителям и получать похвалы и одобрения, стратегическое «я» с другой. Кроме того, Сара училась заботиться о себе, тогда как всю жизнь ставила на первое место окружающих, что тоже создавало внутренний конфликт. Я объяснил Саре, что для изменения иерархии принципов ей придется привыкать к конфликтам, а плоды своих усилий она сможет увидеть лишь через полгода год. Она согласилась, отменила подписку на Netflix, удалила из телефона приложение соцсетей, а свободное время посвятила парной терапии с мужем. Если вы честны, как Сара, вас может смутить, что ваши важные принципы оказались ближе к концу списка. Кажется, что вы обязаны ставить их выше, и только непредвзято сможете разглядеть их низкую значимость. Любые результаты упражнения хороши. Вы исключите вероятность ошибки, если не будете себе лгать. Если получившийся список вас не радует, подумайте, что изменить. Шаг пятый. Определите свои страхи. Боязнь конфликтов, вариант К, распространенная причина внутренних конфликтов. Разницы между магнитным и истинным севером. Если вами правит страх, вы будете оправдывать и отстаивать свой выбор, сожалея, что не можете ничего сделать, потому что некогда, я не знаю как, нет денег. И придумайте еще тысячу причин не меняться. Многие боятся, что не смогут обеспечить себе пищу, одежду и кров. Но я исхожу из предположения, что раз вы слушаете эту аудиокнигу, ваши базовые потребности удовлетворены. Поймите, что вы выбираете направление ежедневно. Если уверены, что от вас ничего не зависит, значит, сами поставили себя в такое положение. Выбор — наше все. Даже в самые трудные моменты на дне лощины виктимности приходится его делать. Это выход, который начинается... с личной ответственности. Спросите себя, как мне отсюда выбраться? Каков мой первый шаг? Или, если пока боитесь, выбирайте «оставаться или набираться сил». Составьте список ситуаций, в которых не проявляете свое истинное «я». Что это и почему? Чем это чревато? Например, в чем я не чувствую себя собой? Работа. Оправдание — причина. Чтобы не уволили. Издержки проявления истинного «я». Я потеряю работу. В чем я не чувствую себя собой? Семья. Оправдание — причина. Сохранить лицо. Издержки проявления истинного «я». Меня вычеркнут из семьи. В чем я не чувствую себя собой? Партнерство. Оправдание — причина. Сохранить отношения. Издержки проявления истинного «я» — «я потеряю отношения». Перечислите все причины, по которым не можете быть собой в важных отношениях. На чистом листе напишите «я не могу проявлять истинное «я», потому что…» И далее добавьте все, что сможете. Покажите список другу. Правда, попробуйте. Тренируйтесь говорить правду — это разминка перед разрешением конфликтов. Пока вы учитесь ставить на первое место свои принципы, не обращая внимания на чужие ожидания, можете ненароком обидеть многих. Люди будут говорить, что вы бросаетесь в крайности. Вам покажется, что вас никто не любит, и все осуждают. Вам будет одиноко. Помните, что невозможно угодить всем. Вы в процессе поиска новых путей. И пока не знаете, что вас ждет. Не исключено, что прекратятся застоявшиеся отношения, в которых вы избегали конфликтов. Это, конечно, тяжело. Но помните, что, отпуская людей, не уважающих ваше истинное «я», вы освобождаете место для новых отношений, которым не страшны стрессы, конфликты и правда. Такие отношения будут развиваться вместе с вами. Конфликты разрушат непрочные связи, зато остальные сделают глубже и крепче. Преодоление пропасти между стратегическим и истинным «я» и есть выход на нулевой уровень. Связь, разделение и воссоединение. И это очень увлекательно, потому что вы познаете себя и заново становитесь собой. Реорганизация принципов. Как изменить принципы и продвинуться к истинному северу? Запомните мудрую фразу. Люди совершают выбор, исходя из того, в каком варианте больше преимуществ. Значит, надо научиться видеть эти самые преимущества, иначе ничего не изменится. Пообещайте себе сдвинуть магнитный север к определенному сроку. Определите конкретную дату, когда он совпадет с истинным севером. Если вы не готовы к радикальным переменам в карьере, ничего страшного. Начните с поведения в конфликтах со значимыми партнерами. Наметьте этапы поддержки, вызова и действия. Скажем, вы хотите говорить правду в важных отношениях, но молчите. Это показывает, что вы цените избегание больше самовыражения. Чтобы изменить ситуацию, надо поверить, что правда пойдет на пользу и вам, и другому человеку. Каковы преимущества такого выбора? Составьте список. Если видеть только недостатки предполагаемых действий, вы не найдете в себе сил предпринять хоть что-нибудь. Предположим, вы хотите поставить на первое место развитие навыков, о которых прослушали в этой аудиокниге, но у вас много работы, имеющей первостепенную значимость. Вы говорите себе, что вам некогда, самое распространенное оправдание. Подумайте, как эти навыки помогут вам в карьере, если вы найдете достаточно времени, денег и сил на их развитие. Перечислите 10-12 причин, почему вы начнете работать лучше. Например, вам могут повысить зарплату, если вы сумеете быть лидером отношений, а ваш начальник ценит подчиненных, умеющих разрешать конфликты. Или вас назначат на руководящую должность, потому что заметят, что вы умеете найти ко всем подход и наладить командную работу. Сэм реорганизовал свои принципы давно, когда не мог заставить себя регулярно тренироваться. С тех пор все навсегда изменилось к лучшему. Сэм заметил, что физические нагрузки снижают стресс и снимают зажимы в теле, отчего он спокойнее мыслит и становится приятным собеседником. Кроме того, тренировки избавляли от полуденной сонливости, поэтому продуктивность на работе повысилась. Сэм стал лучше как лидер, начальник, Партнер и друг. Надеюсь, вы начали понимать, какую роль центральный внутренний конфликт играет во внешних конфликтах. Во всех начинаниях, будь то брак, усыновление детей, соседство с другом или бизнес-партнерство, конфликты неизбежны. Если смириться с этим, вы переживете полную трансформацию. Истинный и магнитный север постепенно совмещаются в процессе выхода на нулевой уровень. Шаги к действию. Первый. Запишите, какие стратегии вы использовали в детстве для поддержания связи с близкими. Если не помните, ищите закономерности в недавних или в текущих важных отношениях. Второй. Выполните обе части упражнения — для магнитного и для истинного севера. Третий. Подумайте о разнице между магнитным и истинным севером и запишите ощущения в дневник. Четвертый. Приступайте к реорганизации принципов, если не удовлетворены жизнью. Поставьте на первое место научиться разрешать конфликты и подумайте, какие преимущества вам даст этот навык. Пятый. Поделитесь ответами с другом. Показывайте, как есть, не редактируя. Признайте свое положение и пообещайте его изменить.